Голова 46 Мы сидим за столом, когда часы только пробили десять, и провожаем старый год. Баба Шура на своем месте в большом глубоком кресле, на плечах уютный шерстяной платок с гордо поднятым подбородком. Ей пришлось сильно постараться, чтобы доктор отпустил ее домой на новогодние праздники. Но вот она тут, любуется новой сверкающей брошью, которую к празднику подарил ее любимый внук. Игорь с важным видом передвигает салатницу, пытаясь дотянуться до бабушкиного любимого компота. Ба, ну ты зачем вот эти все салаты стружила? Качает головой Мирон. Мы же с Любой сказали, что принесем все на стол. Мироша, ну а как без оливье и мимозы? Скидывает брови баба Шура. Традиции — важная вещь в нашей жизни, внучок. Без них люди как неприкаянные. Смотри только, чтобы потом не хлопотал, слышишь? Мирон смягчается, но все еще хмурится. Завтра Игорь все помоет, а то доктору твоему скажу. «Ты мне тут не угрожай, ну!» Баба Шура грозит пальцем, но в глазах светится улыбка любовь. Надо же, какие они. У меня семья вон полная, и мать, и отец, и бабушки с дедушками в полном комплекте. Только вот мы с Лилей никогда не чувствовали такого тепла. Поначалу лет до двенадцати к столу нас не пускали. Говорили, что ночью дети должны спать, и нечего уши развешивать, сидеть со взрослыми. А потом мама и папа стали уходить к друзьям, а нас с собой не брали. Отправляли спать. Мы с сестрой сами тайно вставали и смотрели «Голубой огонёк» часов до трёх ночи. Ели мандаринки, а потом шли спать. Ну, за этот год. Поднимает бокал с компотом баба Шура. из за то, что он принёс нам друг друга. И никого не унёс. Я ловлю её тёплый взгляд и не могу сдержать улыбки. Мирон кивает, поднимая свой бокал. «За нас, чтобы в следующем году всё было только лучше». Игорь тоже присоединяется, хотя я замечаю, как он поглядывает на часы, видимо, уже мыслями у друга, где ему разрешили встретить бой курантов. Баба Шура, как истинный дипломат, заканчивает тост и отпускает нам несколько шуток. Мы смеемся, чувствуя эту уютную, почти магическую атмосферу. «Но все ступайте, голубки!» — говорит бабушка, провожая нас к двери. «А я посижу с телевизором, пусть Игорь у друга ночь коротает. А вы погуляйте. Да не забудьте позвонить потом, и шампанского за меня выпейте!» Мирон обещает, что все сделаем по высшему разряду. Напутствует сыну, что оторвет уши, если учует запах алкоголя. И мы отправляемся к Наташке. Сегодня мы празднуем Новый год в кругу моих друзей. Мирон сам предложила я с радостью согласилась. Когда мы заходим к Наташке, нас встречает шум, смех и праздничный беспорядок. В квартире действительно царит дух СССР. Тема нашей праздничной вечеринки. Игрушки на ёлке выглядят как из бабушкиного сундука, гирлянды разноцветные с блёсками на столе, оливье, винегрет, селёдка под шубой, бутерброды с икрой и, конечно, шампанское. Все гости наряжены в стилистике того времени. Наташка в ярком клетчатом платье, на которое наброшен фартук. Её новый парень в спортивном костюме, как будто только что с пробежки. Оля и Дима наши друзья одеты, как звёзды эстрады того времени. Олин начёс на голове приводит Мирона в восторг. Мирон, привыкший к дорогим клубам и ресторанам, с интересом оглядывается. «Это что-то новое», — шепчет он мне, улыбаясь. «Но очень душевно. Гораздо круче, чем все эти пафосные тусовки». «Добро пожаловать в настоящий Новый год!» Отвечаю я с гордостью и вешаю ему на шею старомодную мишуру, которую еще пришлось поискать на маркетплейсе. Наташка тоже хватает меня за руку и тянет на кухню. «Люба, быстро помогай! Нам срочно нужно еще пару тарелок бутербродов доделать!» А она кивает в сторону Мирона. «А твой пусть идет социализируется! Мужики вон уже обсуждают хоккей!» Я оставляю Мирона на милость компании захожу на кухню. Там стоит запах свежего хлеба, майонеза и мандаринов. Мы быстро режем хлеб, укладываем ломтики огурца, и я достаю банку шпрот. Но едва я снимаю крышку, как от сильного запаха меня резко передёркивает. В груди что-то переворачивается, и меня тошнит так внезапно, что я хватаюсь за край стола. «О, Люба!» Наташка оборачивается с такими огромными глазами, что я чувствую, как кровь приливает к щекам. «Ты чего?» «Да нормально». Пытаюсь отмахнуться, но мне не по себе. Что-то замутило. Выпили шампанского у бабули Мирона. Видимо, все же не мой напиток. Не просто так я его не люблю. Наташка молчит секунду, а потом кладет нож на стол и берет меня за локоть. Так, дорогая, пошли в ванную, ты умоешься, а я кое-что тебе дам. Хотя от дурноты уже и след простыл, я все же иду. Мне хочется выглядеть бледной за столом, и сейчас, между прочим, уже без двадцати минут полночь. Мы заходим в ванну, я открываю холодную воду, мочу руки и прикладываю к щекам, немного смачивая виски. А Наташа копошится сзади в шкафчике. «На, держи!» Протягивает мне небольшую белую с розовым коробочку. «Что это?» Спрашиваю, но уже догадываюсь. «Ты сномеряй, Настя!» Говорит она заговорческим видом. «Недавно сама думала, что залетела, купила целую пачку. Вот, держи!» «Наташа, ты, ты с ума сошла!» Начинаю я, но она хватает меня за плечи. Люба, давай, и поторопись, а то уже пора за стол. Наташка выходит из ванной и прикрывает за собой дверь, а я зависаю с тестом в руках. Да ну нет. Да ну. Ну, ну точно нет. Да ну. Блин. Пытаюсь вспомнить, когда были последние месячные, но что-то, как говорят адвокаты, путаюсь в показаниях. Календарь я не веду, за что не раз получала недовольный взгляд от гинеколога. Как-то сбоев не было, но сейчас... «Хм, когда же я в последний раз покупала прокладки?» «Ну ладно, что его гадать? Сделаю спокойно, пойду отмечать Новый год». И вот я сижу на краю ванны держа в руках маленькую пластиковую полоску. Внутри все сжимается от ожидания. «Ну уже ну уже давай, ну же, ну же». Повторяю мысленно, хотя сама не знаю, что надеюсь увидеть. Наташка за дверью зовет. «Люба, до 10 минут, и там что?» Я молчу, потому что передо мной уже проявляется результат. «Две полоски». Я беременна. Все внутри останавливается. Я смотрю на тест, как будто он может сказать мне что-то большее, чем уже сказал. В животе начинается ураган эмоций. Страх, радость, шок, недоверие. «Люба!» Наташа заглядывает в ванну и тут же выдергивает у меня из рук тест. «О, ну поздравляю! Новогоднее чудо!» Я смотрю на нее, потом на тест. И чувствую, как улыбка сама появляется на лице. «Да, это чудо. Настоящее новогоднее чудо!»